Они перешли в зал наружных шумов. Здесь Кармоди услышал соло испорченного унитаза и уличную сииту. аллегро автомобильных моторов, скерца, скрежет аварий и утробный рев толпы. В Анданте возникла тема воспоминаний. Грохот винтового самолета, татаканье отбойного молотка и могучий зуд компрессора. Марунди открыл дверь бум-рум магнитофонный. Но кармади поспешно выскочил оттуда. И правильно, заметил Марунди, это опасно, однако многие способны провести здесь по 5-6 часов. Хм, только и мог ответить кармади. А вот это гвоздь программы не унимался Марунди. Влюбленное мычание мусорного грузовика, пожирающего мусор. Прелестно, а? Дальше, справа, выставка пустых винных бутылок. А наверху. Звукообонятельная копия метро. Там трясет и качает, как в настоящем вагоне, а атмосфера воссоздается специальными дымо кондиционерами Вестингаус. А там кто орет? спросил Кармоди. Это записи знаменитых голосов, пояснил Марунди. Первый голос Эда Брена, полузащитника Green Bay Packers. А тут песклявый воющий Синтетический звуковой портрет Последнего мэра Нью-Йорка А после этого Давай уйдем отсюда, взмолился Кармоди Обязательно, только на минутку Заглянем сюда Здесь галерея настенных рисунков и надписей Левее копии старомодной квартиры На мой взгляд Образчик псевдоромантизма Прямо перед нами коллекция Телевизионных антенн Это британская модель 1960 года «Если не ошибаюсь, отметь ее суровую сдержанность и сравни с кампаджийским стилем 1959 года. Видишь, роскошную плавность восточных линий? Вот это и есть народная архитектура в зримой форме». Тут Марунди повернулся к Кармаде и назидательно сказал... Друг мой, смотри и уверуй, это волна будущего. Некогда люди сопротивлялись изображению действительности. Те дни прошли. Теперь мы знаем, что искусство само по себе – это вещь, со всей ее тягой к излишествам. Не поп-арт, спешу заметить, не искусство при увеличении издевательства. Наше искусство. Популярное, оно просто существует. «В нашем мире мы безоговорочно принимаем неприемлемое и тем утверждаем естественность искусственности». «Именно это мне и не по душе», — сказал Кармади. «Эй, Сизрайт!» «Что ты кричишь?» — удивился Марунди. «Сизрайт! Сизрайт! Заберите меня к чертям отсюда!» «Он спятил!» — закричал Марунди. «Есть тут доктор!» Немедленно появился коротенький смуглый человек в халате. У него был маленький черный чемодан с серебряной наклейкой, на которой было написано «Маленький черный чемодан». «Я врач», — сказал врач. «Позвольте вас осмотреть». «Сизрэй, где вы, черт возьми?» «Хм, да», — протянул доктор. «Симптомы острой галлюцинаторной недостаточности. М, да. «Поверните голову». Пальпируется большая твердая шишка Минуточку Мда, бедняк буквально создан для галлюцинации Док, вы можете помочь ему? Спросил Марунди Вы позвали меня как раз вовремя, сказал доктор Пока положение поправимое У меня как раз с собой волшебное средство Просто волшебное Сейзрайт right Доктор вытащил из маленького черного чемодана шприц «Стандартное укрепляющее», сказал он Кармоди. «Не беспокойтесь, не повредит и ребенку. Приятная смесь из ЛСД, барбитуратов, амфетаминов, транквилизаторов, психоэлеваторов, стимуляторов и других хороших вещей. И самое чуточки мышьяка, чтобы волосы блестели спокойно. «Проклятие, Сизрать, скорее отсюда!» «Не волнуйтесь, это совсем не больно», мурлыкал доктор, нацеливая шприц. И в этот самый момент Или примерно в этот момент Кармеди исчез.